Книга первая. Добраться до лодок. Это видение мелькнуло перед ним и пропало, словно исчез след горячего дыхания с потускневшего зеркала, стоявшего за нею в резной раме из чёрного дерева, изображавшей целый лазарет убогих чёрных купидонов, иные были без голов и все калеки, предлагавших чёрные корзины с обгорелыми фруктами каким-то чёрным божествам женского пола. Чарльз Диккенс. Повесть о двух городах. Перевод Беккетовой. «Троил, не волнуйся, я сдержусь. Во всяком случае, хочу сдержаться». Уильям Шекспир, Троил и Крисида. Глава третья. «Словом, — сказал Сидни, — время теперь такое отчаянное, что приходится играть в азартные игры и ставить отчаянные ставки. Пускай доктор играет наверняка, а я буду играть на проигрыш. Чарльз Диккенс, повесть о двух городах. В конце концов, Дженни Скорделия Пламптри очутилась в кресле, стоявшем в телевизионном фойе. Ей случалось навещать людей в больницах, где линии на линолеумном полу вели куда-то. «Идите по желтой линии и попадете в акушерское отделение», ну или куда-то еще. Но черной линией на сером линолеуме медицинского центра «Роуз Кранс» Водили вокруг по большой неровной петле, в которой зияли удручающие прогалы на перекрестках коридоров. Может быть, здесь суть была в том, чтобы можно было самостоятельно выбрать место назначения – телевизионное фойе, пост дежурного медика или твоя комната с двумя незаправленными кроватями, без ванной и даже умывальника и с незапирающейся дверью. В коридорах и фойе имелись окна из армированного стекла, но из них были видны только огороженные дворики, покрытые в это предвечернее время густой тенью и совершенно пустые, если не считать легких столиков и мусорных контейнеров с куполообразными крышками и распашными дверями. Туда по большей части было невозможно попасть. Висевшие по стенам блеклые репродукции акварельных изображений цветов были забраны плексигласом, а не обычным бьющимся стеклом. Она не могла припомнить, каким образом выяснила это. Вроде бы она ни разу не прикасалась ни к одной из этих картинок. За девять дней столько времени она уже провела здесь. «Думаю, что он похож на вас», — продолжал доктор Арментроуд. Точный седовласый психиатр подтащил свое кресло к тому, в которое рухнула она, когда все же сошла с петли, прочерченной на полу, и ввалилась в телевизионное фойе. Он говорил с ней уже минуту или две, но она смотрела мимо него. За спиной Армин Троута в подвешенном к стене, выше человеческого роста, прикрытом прозрачным плексигласовым щитом телевизоре, Хамфри Богорт, сверкая зубами безжалостным тоном, говорил Толстяку «Нам не обойтись без козла отпущения». Цвета на экране не было, и все персонажи, и Толстяк, и Богорт, и Джоэл Кейро, и Стрелок были черно-белыми, как воспоминания о ком-то. Пламп три пошевелилась в кресле оббитом клеенкой и плотнее закутала колени джинсовой курткой но не отводила глаз от экрана убийство судя по всему уже свершилось и коёлл отпущения должен был смениться ну что еще спросила она и рассеянно добавила кто похож на меня корен тот мужчина которого доставили из но рокской больницы сказал армен троут его жена погибла в минувшее воскресенье в первый день нового года на рассвете завернулась в простыню обмотала голову плющом и выбежала прямо под машины на двухсот восемьдесятом шоссе в округе сан матео плам три не повернула головы и не сказала ни слова и доктор продолжил после короткой паузы она была беременна и плод тоже погиб как вы думаете это важно На прошлой неделе он отвёз прах в её родовое поместье, во Францию. Судя по всему, у него там случился острый приступ паранойи, а потом ещё раз, когда он сошёл с самолёта уже в Лос-Анджелесе. «Вот-вот-вот», — сказала Пламтри. «Что случилось с тем воскресным утром?» — спросил психиатр таким непринуждённым тоном, будто задавал ей этот вопрос по меньшей мере ежедневно. Жена этого парня бросилась под автобус. Резким тоном бросила Пламтри. сами же сказали кокошка как вы меня назвали дженнис осведомился доктор чуть повысив голос да не вас а его разве вы сами не так его назвали кокррен армен троут пошевелился клеончатое сиденье его кресла громко скрипнуло и пламтре ухмыльнулась не отрывая взгляда от экрана к крен громко повторил армен троут а почему вы сказали что это был автобус «Ведь я не говорил, какая ее сбила машина, почему вы решили, что это был автобус?» Телеэкран померк, было, но тут же вспыхнул снова. Показывали фильм с Хамфри Богортом, по-видимому, «Мальтийский сокол». Пламптри узнала Элай Шукулка, Мэри Астер и Сидни Гринстрита. Она удивилась тому, что фильм шел в цвете, но быстро сообразила, что теперь чуть ли не все старые кинофильмы раскрасили». она не могла вспомнить сколько времени просидела тут глядя на экран и растерялась когда посмотрев в сторону увидела в соседнем кресле доктора арментроута распрямила согнутые ноги и вытянула их вперед так чтобы пятки тапок упирались в пол а носки торчали вертикально вверх так что вы говорили доктор бодро спросила пламтре не в последнюю очередь для того чтобы оттянуть продолжение разговора Она вынула из кармана рубашки пластиковый флакон листерина, отвинтила крышку и сделала глоток. На высоко подвешенном экране Богарт соглашался на предложение Питера Лоре сдать героиню Мэриастер полиции. «В конце концов, — сказал Богарт, — это же она убила его». Потом он промямлил что-то насчет «миль» и «лучника», неужели жертвы убили стрелой и разве она находилась так далеко что ее нельзя было достать копьем но пламтре уже видела этот фильм и действие должно было развиваться совсем не так они ведь решили повесить всех собак на героя элайши кука наверное по телевизору показывали другую версию какой нибудь режиссерский перемонтаж пламтре посмотрела по сторонам куда бы сплюнуть ничего не нашла и неохотно проглотила полоскание «Извините, я отвлеклась», — сказала она Армин Троуту. Посмотрела еще раз на экран и добавила. «Я люблю фильмы с Богортом, а вы...» Армин Троут нахмурился в явном замешательстве. «Но почему же вы сказали об автобусе?» «Не спрашивайте, почему», — весело ответила Пламтри, процитировав недавний рекламный слоган Будвайзера. «Все персонажи фильма всполошились, услышав стук в дверь». Ламптрис вспомнила, что действие происходит в Сан-Франциско, стук в дверь мог означать что угодно. Она вскинула палец, призывая к молчанию, и уставилась на экран. Раскрашенный Богорт поднялся и открыл дверь, в коридоре стояла Мэри Астер, игравшая, по-видимому, собственную сестру-двойняшку. Нет, сегодня определенно показывали какую-то необычную версию фильма. Впрочем, не исключено, что она хорошо известна. Возможно, альтернативные версии имеются у самых разных фильмов. у двойняшки мариастр остановившийся в дверях на голове была капитанская фуражка. бушлат был испещрен пятнами засохшей крови на бледном лице застыло напряженное выражение. по всем признакам она была мертва, но она открыла рот и бесполым монотонным голосом произнесла: прошушу прощения мадам позабыла, что мы договорились нынче вечером играть вместе. богород на мгновение застыл но тут же повернулся и взял двумя руками газетный сверток лежавший на столе похожим на алтарь грин стрит и лорэ ничего не сказали когда богород вручил его мертвый мэриастр они явно не хотели оставлять отрезанную голову убитого короля у себя живая мэриастр сидела на диване и остановившимся взглядом созерцала своего мертвого двойника застывшего в дверях Новые наручные часы Пламптри бибикнули три раза. Она даже не взглянула на них. Арментроут усмехнулся. «Дженнис, вы обзавелись пейджером?» Пламптри повернулась к нему и улыбнулась. «Это мой цайт Гебе», — сказала она. «Его дал мне доктор Мьюр. Цайт Гебе в переводе с немецкого означает «податель времени». Доктор Мьюр считает, что он не доктор, а всего лишь интерн. «И ваш лечащий врач не он, а я!» Доктор Армин Троуд резко наклонился вперед и посмотрел на ноги Пламптри. «Скажите-ка, Дженнис, это Мьюр привязал зеркало к вашему колену?» Его добродушного настроения как не бывало. «Это для того, чтобы он мог заглядывать вам под юбку?» ламптре немного задержалась с ответом и изображение в телевизоре задрожало но уже в следующий миг она укоризненно улыбнулась ему конечно нет какая глупость она наклонилась и размотала пластиковую ленту которой к колену был привязан двухдюймовый металлический диск утром у меня была дюжина таких наверное я просто забыла отцепить это они нужны для она умолкла на секунду а потом горделиво произнесла для инфракрасной системы анализа движения доктор мюр посадил меня перед компьютером и велел выполнить тест и пока я занималась этим компьютер измерял сколько я двигаюсь у меня были движения даже по 50 миллиметров за секунду док мистер мюр полагает что у меня разлажены циркадные ритмы сайт гэб настроен так чтобы подавать сигналы каждые 15 минут и таким образом поддерживать у меня те «Чувство времени. Когда сейчас?» Армин Троуд откинулся в кресле. «Когда сейчас?» — повторил он и через несколько секунд указал на телевизор. «Вы за разговором пропустите ваш фильм с Богартом». «Все равно он уже кончается», — ответила она. Он открыл было рот, но передумал и сказал явно не то, что собирался. «Но, Дженнис, ведь у вас и так есть разные цайт-гебе». Я заметил что вы берете с собой в кровать первую страницу газеты так что наутро знаете какой наступил день и редко говорите привет или что-то в этом роде не взглянув на часы или в блокнотик который носите в своей сумке ее часы снова запищали и телевизионный экран потемнел плам 3 напряженно выпрямилась ее часы почему-то производили шум она чувствовала вибрацию на запястье Она не прикасалась к ним и не смотрела на них. Возможно, им полагалось производить шум, нужно будет проследить. Доктор Армен Троуд все так же сидел рядом и испытывающе разглядывал ее. «Итак», — сказал он, — «чувствуете ли вы какой-нибудь прогресс после двух лет лечения?» У нее похолодело в животе, но, глубоко вздохнув и быстро поморгав, она удержала наворачивавшиеся на глаза слезы. «Все в порядке», — сказала она себе. «Это все равно, что повторно пережить похороны тети Кейт». «Кажется, да», — невозмутимо ответила она. «Дженнис, я обманул вас», — сказал Найт Армин Троуд. «Вы находитесь здесь всего девять дней. Но ведь вы поверили мне, да?» мне послышалось что вы сказали длительного прошептала она ее часы продолжали пищать доктор ничего не говорил по этому поводу может быть сегодня всем пациентам раздали эти дурацкие пищаящие часы как часть терапии по выправлению мозгов что за чушь в конце концов армен троут перевел взгляд с лица пламтре куда то за ее плечо а вот и мистер кокрен сказал он и деловито поднявшись на ноги расправил полы своего длинного белого халата как раз вовремя для того чтобы провести групповое занятие по самооценке возможно он расскажет нам что нибудь забавное о своем пребывании во франции и спросил не опуская взгляда дженнис вам доводилось бывать во франции она пожала плечами не удивлюсь если да Она повернулась в кресле и, прищурившись, взглянула на мужчину, стоявшего рядом с доктором Мьюром возле сестринского поста. Ей показалось, что новый пациент немного похож на Богорта, до нельзя утомленного Богорта, рослый, но заметно сутулищийся, неловкий, встревоженный на вид, с темными волосами, небрежно зачесанными назад так, что вдоль пробора торчали вихры. Она улыбнулась, и телевизор снова включился, и она задумалась о том, кем может быть незнакомец, стоящий около сестринского поста. Ожидали ли психиатры нового пациента? Останется ли он здесь? «Не удивлюсь», — сказала она, смутно сознавая, что повторила слова, которые кто-то произнес здесь совсем недавно. «Костыль!» — произнес доктор Армин Троуд. Кокрин опустился в кресло и моргая смотрел на доктора, который подсел к столу или стал бумаги в папке сопроводительных документов, доставленных вместе с Кокреном из Ноолкской психиатрической болье. Сначала Кокрин отправился вместе с ним якобы в зал для собеседований, который оказался попросту каким-то подсобным помещением, где громоздились один на другом множество пластмассовых стульев. Стояла классная доска и огромная устаревшая микроволновая печь, а за столом сидел один из пациентов, лысый, круглолицый, однорукий пожилой человек, который, когда Армин Троуд попросил его уйти, начал ухмыляться и цитировать куски из безумного чаепития «Алисы в стране чудес». Так что доктор сдался и увел Кокрина по коридору к своему запертому кабинету. Теперь же Армин Троуд вздёрнул кустистые брови и постучал пальцем по стопке бумаг. «Почему здесь написано «костыль»?» «О, это прозвище», — ответил Кокрин. «Ещё с тех пор, как я ребёнком сломал ногу». «Значит, у вас одна нога короче другой?» «Нет, доктор». Армин Троуд не сводил с него глаз, и Кокрин беспомощно продолжил. «Э, «Я просто прихрамываю немного в плохую погоду». «Значит, прихрамываете в плохую погоду», — Армин Троуд перевернул листок. «В воскресенье на Вигн-стрит вас, похоже, хромота не донимала. Разбив витрину в винном магазине, вы помчались прочь, как олимпийский чемпион, и полицейским пришлось потрудиться, чтобы поймать вас». Он снова посмотрел на Кокрина и улыбнулся. «Наверное, погода тогда была хорошей». Кокрин умудрился изобразить слабую улыбку. в ментальном смысле плохой я подумал что увидел человека в винном магазине наверное так оно и было я имею в виду определенного человека которого уже встречал в париже всего за пару дней до этого его звали мондар если только мне все это не померещилось встреча с ним и все прочее и он превратился в бК то есть у него голова стала бычей как у минотавра я отразил все в этих записках и рассказал доктору в метрополиттон и я подумал что эта женщина полицейский он невесело усмехнулся хочет убить меня разорвать на куски и отдать ему мою голову он тяжело вздохнул как она вы выбили ей два зуба Следовательно от Иван и Гала передол я вам отменю, если вы будете хорошо себя вести. Скажу честно, доктор, я не знаю, смоггу ли хорошо себя вести. В воскресенье на Вингкс-стрит я совершенно не намеревался впадать в безумие. Итак, в промежутке между рейсами вы покинули аэропорт. «Ведь вы же планировали пересесть на рейс в Сан-Франциско, верно? А сами выбросили все свои документы». «Тогда это показалось мне очень важным. Полагаю, я решил, что он может найти меня, что он нашел меня в том винном магазине». Армин Троуд кивнул. «И вы, значит, уже видели этого человека? Да, во Франции, в Париже, в пятницу?» «Нет, я имел в виду...» да где же это доктор отлистал назад несколько страниц четыре года назад в конце апреля тысяча девятьсот девяностоого года и тоже на винкс стрит да как раз после припадка случившегося с вами во время медового месяца сердце кокрена вдруг заколотилось он захотел вцепиться в подлокоте но руки не повиновались и это тоже был он прошептал он тогда в тот раз на нем была деревянная маска ну да пожалуй, и тогда это был он вот это да он помотал головой и повторил дрожащим голосом вот это да вы ребята тут сильны я и забыл что это случилось на той же самой улице лос-анджелеса, наверное и полицейский протокол с того раза сохранился да что случилось во время вашего медового месяца «Я... я спятил. Мы поженились 6 апреля 90-го года в одном заведении на Стрип и...» «Стрип? Вы имеете в виду Сансет Бульвар?» «Нет, это Стрип в Лас-Вегасе. Лас-Вегас Бульвар. Мы...» «Правда? Ну и ну. А я решил, что вы поженились в Лос-Анджелесе?» «Нет, в Лас-Вегасе. И...» «Во Фламинго?» «Нет». Кокрин снова поморгал, глядя на доктора. «Нет». в некойей венчальной часовне под названием трой и крест о еще лучше радостно воскликнул армен троут у толстячка психиатра был такой вид будто ему хотелось захлопать в ладоши но я лучше помолчу продолжайте я не выдумываю это должно быть в ваших бумагах не сомневаюсь что вы говорите чистую правду дальше пожалуйста психиатры Сказал себе Кокрин, пытаясь придать своей мысли оттенок насмешливой бесшабашности. И наутро, прямо на рассвете, в субботу, под самой нашей дверью, заревел автомобильный сигнал. Оглушительно заревел. При часовне был мотель, и комнаты располагались прямо за ней. Это потом мне сказали, что всего-навсего гудел автомобиль, но я был с тяжелого похмелья и, может быть, не протрезвел еще, и увидел во сне громадного мужчину в маске, который ревел, как лев, и разрушал дом, где был заперт одной только силой воли. Оглушительный шум. А потом он вырвался на свободу и мог сделать что угодно. Армин Троуд кивнул и вскинул брови. «И мы покинули Вегас. Я был в панике». Он посмотрел на психиатра. «У меня случилась паническая атака». Добавил он, жалея, что не удалось произнести эти слова более решительным тоном. «Инстик». ней не пришлось вести машину всю дорогу через пустыню мохавы он поднял правую руку я боялся что мы если из за руль сяду я заедем бог знает куда когда мы добрались до калифорнии я все же сел за руль и нас занесло в лос анджелес на как я теперь понимаю винкс стрит где вы и увидели его совершенно верно на противоположной стороне улицы на нем была деревянная маска и он манил к себе как грегори пек со спины моби дика кокрин поднял взгляд увидел что психиатр смотрит на него и пояснил в кино и тогда вы тоже ударили кулаком по стеклу витрины и поранили запястье осколком полицейские решили что вы сделали это намеренно и написали в своем заключении о попытке самоубийства в состоянии психического обострения я не пытался покончить с собой возразил кокрин «Прошло, правда, почти пять лет, и я не поручусь за точность, но думаю, что я хотела отрезать себе правую руку». «О, достаточно!» Армин Троут отодвинул папку с бумагами, встал и перешел к шкафу, стоявшему у дальней стены. Он выдвинул верхний ящик и вернулся к столу, держа в руках блокнот на пружине и, и две изящные шкатулки обтянутые пурпурным бархатом вновь усевшись за стол он положил шкатулки возле телефона так чтобы кокрин точно не смог дотянуться до них и резко откинул крышку блокнота вы женились шестого апреля сказал он да растерянно ответил кокрин очень интересно недели позже там многие сошли с ума вернее на плотине Гвера, но это совсем недалеко оттуда, к большинству из них рассудок вернулся уже на следующий день, но два джентльмена упали с нижнего фаса плотины и разбились насмерть. Он откинулся в кресле и улыбнулся к окрыну. У нас тут проживает женщина, у которой в апреле 1990 года в Лос-вегасе тоже случился нервный припадок, пятто числа в пасхальное воскресенье. И она тоже лишилась рассудка в Лос-Анджелесе? Да, вернее, неподалеку в Лейкадии. Впрочем, это уже почти Сан-Диего. Но девять дней назад она позвонила в полицию, сообщила, что убила человека, сказала, что это был король, и что она убила его стрелой для гарпунного ружья. Вы верите в призраков? «Черт возьми, конечно, нет!» Сердито бросил Кокрен и покачал головой. извините я думал что вы будете показывать мне пятна роршиха или заставить истолковывать пословицы как делали в нороукской больнице нет я не верю в призраков вам случалось видеть что нибудь такое что вы сочли бы с сверхъестественным ну не далее как позавчера я видел новинг стрит как человек превратился в быка армин троут несколько секунд смотрел на него безо всякого выражения вы перешли ко враждебному настрою нет извините я только что вы были готовы к сотрудничеству с вашей нынешней повышенной лабильностью вы не сможете плодотворно работать в группе чем спросил кокрин не понимая почему его сочли дерзким вам показали вашу комнату рассказали где кафетерий душевая да «Тот однорукий человек, которого я не мог уговорить выйти из переговорной, ваш сосед по комнате. Джон Бич, но мы все называем его Лонг Джон. Я почти уверен, что это не настоящее его имя. Вероятно, он выбрал его лишь потому, что его нашли в Лонг Бича. Он у нас с ноября 92-го года». Кокрин чувствовал себя опустошенным. Оставалось надеяться, что однорукий не станет цитировать Алису в «Стране чудес» непрерывно. он будет с вами в группе и дженнис пламтри та самая женщина с которой случился приступ в вегасе в девяностом и которая считает что девять дней назад убила короля вы можете тоже принять участие если вы проявите излишнюю импульсивность или разрезвитесь я попрошу вас уйти разрезвлюсь подумал корин невольно представляя себе звериные головы с клыками и рогами на каменном полу старой коптильни Армин Троуд повел его обратно по коридору в телевизионное фойе, но Кокрин приотстал в дверях, а доктор прошагал по блестящему новощенному полу и опустился в одно из покрытых чехлами кресел, стоявших вокруг стола для заседаний близ окна. За столом уже сидели четверо мужчин и две женщины. От входа в зал можно было рассмотреть только их силуэты и Кокрин подумал, что пожалуй пора уже включить свет или задернуть занавески, потому что пред вечернее солнце заливало комнату горизонтальными оранжевыми лучами сквозь кусты вившиеся за армированными стеклами. моии гражданские права грубо нарушены резко говорила сидевшая за столом молодая женщина. я ничего не подписывала и меня удерживают здесь против моей воли сколько нас считают в сан диего за девять дней на муниципальной автостоянке а могу поручиться штраф будет больше стоимости самой машины это всего лишь тойота силерей восемьдесят пятого года но она нужна мне для работы и вы за все это ответите докторишки недоделанные д дженис это была тойота крессидда сказал армен троут и шар его головы освещенный сзади повернулся толик к кокрену то ли к окну если только вы не имеете в виду какую нибудь еще машину например автобус идите в жопу доктор ответила женщина вы меня больше не запугаете она была припаркована по всем правилам и д дженис резким тоном перебил ее другой мужчина ходить на личности нельзя и это даже не обсуждается если хотите остаться соблюдайте правила он поднял голову вы пришли на группу по самооценке Кокрин понял что вопрос относится к нему и нерешительно полёлся вперед проходите и садитесь ссид распорядился армен троут и сказал обращаясь к группе это новый пациент ссид корен крин ускорил шаг прищурился от света и направился к ближайшему свободному креслу которое оказалась в конце стола рядом с рассерженной молодой женщиной окно оказалось справа и чуть позади него здравствуйте сит сказал мужчина отдернувший сердитую женщину на нем как и на армен троуте был белый халат и он по всей видимости тоже являлся врачом как поживаете корин посмотрел в молодое улыбающееся лицо и ровным голосом ответил прекрасно «Хо-хо!» – вставил Армин Троут. «Меня зовут Фил Мьюр», – продолжал молодой врач. «Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы обсудить проблему самооценки. Я как раз говорила о том, что нельзя никого полюбить, пока не научишься любить самого себя». Его перебила все та же женщина. «А я как раз говорила, идите в ж...» «Доктор!» – она указала на Армин Троута. «Ему! Хо-хо! Гнусный жердяй!» Кокрин испуганно взглянул на нее и поймал себя на том, что ему приходится сдерживать улыбку. Загорелое лицо под шапкой растрепанных белокурых волос с раздвоенным подбородком, широким ртом и высокими скулами выдавало характер, которому лучше всего подходило французское слово «гамин» — сорванец. А смеховые морщинки под глазами и на щеках заставляли воспринимать ее взрыв как некую ребяческую браваду. рассчитывая спасти ее от изгания с группового тренинга он снисходительно хохотнул как будто услышал какую-то нейтральную шутку но стоило ей резко повернуть голову к нему как он осекся ее зрачки были не больше булавочной головки и вокруг радужок было слишком много белого и туго натянутая кожа на скулах шла пятнами неожиданно для всех старичок который только что как всем казалось спокойно дремал подался вперед и стухнул хрупким кулачком по столу разбросав костяшки забытого кем- то домино убийцы взревел он вот кто вы такие врачи убийцы вы убиваете меня своими иголками он резко повернулся в кресле и вдруг стиснул обеими руками горлом юра Мьюр сумел подняться на ноги, подняв вместе с собой и старичка, но разжать сдавившие горло пальцы не смог, и жилы под напряженным подбородком вздулись, как натянутые канаты. «Санитары!» — взревел Армин Троуд, вскакивая на ноги, отшвырнув кресло. «Зеленый кот! Срочно инъекцию!» дверь дежурного поста с грохотом распахнулась оттуда выскочили двое санитаров которые с помощью нескольких поднявшихся из за стола пациентов оторвали старика от мюра и уложили на пол лицом вниз во имя иисуса я стану хрустящей отбивной хрипел старик прижатый щекой к клетке лино люма сучии дети хеклы джеклы Хеккл и Джеккл – две сороки, персонажи множества мультфильмов сороковых-пятидесятых годов. Армин Троуд стоял у стола. «Таразин!» – приказал он медсестре. «Двести миллиграммов внутривенно. Навязки в тихую комнату пока я не отменю». из коридора бежали двое охранников в форме быстро оценив обстановку они прицепили к поясам дубинки нагнулись к старику и державшие его пациенты разошлись по своим местам во время этой суматухи под потолком зажглись люминесцентные лампы и врачи с пациентами снова расселись по местам с таким видом будто групповое занятие только началось тут кто-то дернул кокрена за рукав и он чуть не подскочил поняв что это та самая женщина джейнис но повернувшись в он вдруг обнаружил что она улыбается ей было не больше тридцати привязаны за руки и за ноги к кровати в тихой комнате сказала она он быстро придет в себя кокрин улыбнулся ей в ответ тронутый тем что она взяла на себя труд перевести для него жаргон психиаторов не дожидаясь от него признания в своей неграмотности на самом то деле он все понял так как ему самому довелось в девяностом году полежать на вязках в тихой комнате ага неопределенно отозвался он надеюсь что так и будет двое тружеников психического здоровья вкатили в зал красную каталку подняли на нее старика и пристегнули ремнями кокрин увидел удаляющуюся медсестру с пустым шприцем мюр потер горло и полагаю д дженис он поглядел на нее через стол не договорил и начал снова дженнис может быть теперь воздержитесь от ненужных выпадов приношу всем свои извинения — сказала она и проводила взглядом удалявшуюся каталку. — Надеюсь, мистер Урегиши станет лучше. Он просто вспылил, — бросил Армин Троуд, вновь устраиваясь в кресле. Совершенно не характерно для него. — Мы ощущаем себя уязвимыми, подверженными различным опасностям, — хрипло сказал Мьюр, — занимаем оборонительную позицию и стараемся перейти в атаку, если не способны быть довольным собой. Мы чувствуем себя наподобие жуков на дороге, на которых в любой момент могут наступить». Он улыбнулся и подмигнул пациентам. «Дженнис, я думаю, что ваш повторяющийся сон, в котором на вас падает солнце с неба, указывает именно на такой образ мыслей. Что вы об этом думаете?» Кокрин напрягся, но женщина серьезно кивнула. «Думаю, это верно подмечено. Я всегда и всего боялась. Работы, документов, людей всю жизнь провела в страхе». единственный просвет в моем состоянии то что здесь я наконец то получаю хорошую заботливую квалифицированную помощь что ж неуверенно сказал мюр это хорошо он перевел взгляд на кокрена «Э, сит я посмотрел вашу историю и думаю что вы боитесь травм я заметил что когда несчастный мистер региши напал на меня вы не сдвинулись чтобы помочь мне подозреваю что это характеризует вас вы боитесь протянуть руку людям крин неловко поёрзал в кресле иной раз протянув кому-то руку имеешь все шансы ее лишиться. лишь после этой фразы он заметил, что за противоположным концом стола сидит лонг Д джон Бич одно рукикий оскалился и костяшка домино на столе перед ним вдруг беззвучно перевернулась словно он взял ее невидимыми пальцами отсутствующей руки. никто другой не заметил этого фокуса и крин поспешно перевел взгляд обратно на мюра наверное подумал он лонг джон привязал к костяшке волосок и потянул за него оставшийся рукой у него должна быть прорва подобных трюкков и он мой сосед по палате а я похоже сейчас оскорбил его случайной фразой погана хотя взгляд кокриа был очень коротким юр несомненно проследил его Лонг Джон совершенно не помнит, как лишился руки всей руки, но это отнюдь его не тревожит, так ведь Джон В некоторых садах проговорил Лонг Джон Бич задумчивым тоном, как будто пояснял что-то сказанное раньше. Клуумбы такие жесткие, что цветы не могут даже пустить там корни. Они просто шляются и выбегают прямо на улицу. Гномы из белоснежки вставила дженнис всегда возвращались домой по вечерам, потому что за их домиками так хорошо ухаживали. белоснежка помогала им поддерживать жилье в полном порядке. Кокрин подумал о своем собственном маленьком бунгало 1920-х годов постройки на юге Дейли-Сити, всего в нескольких милях по 280-му шоссе от виноградников Пейс, расположенных на склонах гор Сан-Бруно, и с горестным изумлением отметил, что эти доктора, по всей видимости, сочтут крайне целесообразным для него поделиться всем этим, в идеале со слезами и сбивающимся дыханием, и тут же почувствовал, что его лицо покрылось холодным липким потом, Он понял что хочет говорить об этом пусть даже с этими душевнобольными посторонними людьми говорить о комнатке которую Нина обустроила готовясь к появлению на свет младенца об обоях с плюшевыми миками и переговорном устройстве которые они купили чтобы наверняка услышать если младенец заплачет проснувшись ночью им казалось что перед ними дво имя открыта безоблачная жизнь и нина даже купила два смежных участка на соседнем вудлонском кладбище как раз в по другую сторону шоссе, но теперь прахнины покоится во франции и кокрину придется когда нибудь лечь там в одиночестве тут дженнис прикоснулась к его руке и он порывисто схватил и сжал ее ладонь, но в его глазах все расплывалось от нахлынувших слез и армин троут несомненно смотрел на него и отметно на костяшках пальцев нестерпимо зудела он высвободил руку отодвинул кресло и поднялся я очень устал С большим трудом заставив себя внятно произнести эти слова, он вышел из помещения размеренным шагом, задержав дыхание, потому что знал, что первый же вдох прорвется громким всхлипом. Он кое-как добрел по коридору до своей комнаты и рухнул ничком на ближайшую из двух коек, сотрясаясь от рыданий, раскинув руки и ноги по углам постели, будто его самого взяли на вязки. У нее СМЛ. сказал Мьюр Армин Троуту. Он прихлебывал кофе, продолжая рассеянно потирать свободной рукой горло. Они стояли в комнате сестринского поста возле доски назначений и поощрений, и Мьюр пкнул чашкой с кофе в сторону фамилии Дженнис, рядом с которой мелом было написано БОР, без огня и режущих предметов. Знак того, что ей, как и большинству других пациентов, нельзя давать в руки зажигалку или ножницы. сволочная мерзкаялебидов рения буркнул армен троут мечтая о том чтобы телефон в зале наконец то перестал звонить нет с некоторым высокомерием ответил миор явно не принимая шутки неужели вы не видели нового выпуска руководства по диагностике синдром множественной личности то что раньше называлось дре армен троут воззрился на интерна Мьюр непрерывно дерзил с тех самых пор, как стало известно, о дальнейшей судьбе девушки с биполярным расстройством и ожирением, которую Армин Троуд лечил и выписал на минувшей неделе. Толстушка повесилась на следующий день после возвращения домой. «У Плам-3 нет диссоциативного расстройства идентичности», сказал Армин Троуд. «Или, как вы выразились, СМЛ». и я не одобряю ни вашей затеи с исследованием ее циркадных ритмов, ни того, что вы надели на нее «цайт-гебе» — дурацкие часики, которые все время пищат. Не вы, а я ее лечащий врач, и это я отвечаю. Часы — это привязка к реальности, — перебил его Мьюр. При агрессивном вторжении воспоминания о травмах, раздробивших ее личность, они принудительно напоминают ей о том, что она находится здесь, сейчас, в безопасности, она не... смену личности в ней прекрасно видно и так думаю это подмечают даже пациенты вы слышали слова о регеши насчет хеклов и джеклов вероятно он имел в виду джекела и хайда вот только не могу понять почему он как будто залился на неё «Чёрт возьми, нет у неё никакого множественного расстройства. У неё депрессия и бред с признаками невроза навязчивых состояний, её непрерывное стремление мыться в душе и полоскать рот, нижнее бельё, распределённое по дням недели. В таком случае почему вы ей ничего не назначаете? Кламепрамин?» Миюр поставил чашку и направился к столу. К немалой тревоге армен роута он взял стопку истории болезни и принялся листать назначение филипп вы еще слишком неопытны для того чтобы критиковать мои методы резко произнес армен троут сделав шаг вперед в ее случае присутствуют конфиденциальные данные инъекция от троа после полуночи сегодня прочитал вслух мию перебив его потом поднял взгляд и поспешно захлопнул папку зачем чтобы расширить зрачки очевидно же что ее точечные зрачки это конверсионное расстройство вроде истерической слепоты или паралича как и ритема ее неестественный загар если вы обращали на это внимание мой бог от отропины ее зрачки станут ненормальными а громадными как горловина мусорного бака арминтроут уставился ему в глаза и юр отвел взгляд Мистер Мьюр, я вынужден приказать вам, как главный психиатр, вести себя скромнее. Вы всего лишь интерн, студент, по сути дела, и вы забываетесь. Телефон-автомат для пациентов в фойе продолжал звонить, и он повысил голос. Мне не нужны отрывки из инструкций по действию атропина. Сколь бы благими намерениями вы не руководствовались, следует ли мне развивать эту тему? Нет, сэр. ответил миюр все так же глядя в сторону вот и замечательно для нас обоих вы собираетесь домой да сэр в таком случае увидимся ведь вы завтра не работаете да завтра я весь день в рвинском центре в оринже ну вот так я и думал не попадете на нашу социализационную вечеринку с мороженым что же значит увидимся в четверг юр вышел из комнаты не сказав ни слова армен троут проводил его взглядом а потом обогнул заваленные бумагами столы подошел к окну и посмотрел на находившихся в телевизионном фае пациентов никто из которых даже и не думал подойти к телефону флам три и лонг джон бич остались за столом и после того как дурацкая группа по повышению самооценки распалась Армин Троуд, безусловно, предпочитал быстротечную медикаментозную терапию психических расстройств, продолжительной, нудной и нередко опасной психотерапии. К ним присоединился Сид Кокрин, преодолевший свой приступ хандры. Они вроде бы играли в карты. «У тебя завтра напряженный день». Напомнил он себе надо будет согласовать бумаги анестезистки и палатной сестры, а потом заняться пламтре как только она придет в себя после процедуры. Напряженный день и хорошо если ночью удастся рвать хоть несколько часов сна Зато завтра ты очень даже возможно выяснишь что случилось в новый год и узнаешь как это повторить. Филипп дурачок тропин используется не только для расширения зрачков, но и уменьшает выделение слюны и носовой слизи, что крайне желательно при проведении того, что пациенты иногда называют эдисоновской медициной. началу они пытались играть на сигареты но после того как лонг Д джон бич дважды съел банк схватил кучку маль бара сунул в рот и счавкал прямо с фильтрами Крен и план 3 решили играть на воображаемые деньги они вяло играли в пятикарточный стад в этой игре с короткой рукой имеется немалый шанс выигрыша с приходом первой же пары и чтобы избежать этого они объявили всех дам джокерами а потом лонг Д джон бич и предложил выкинуть из колоды короля самоубийцу разделяю это отношение высокопарно заявила д дженис что такое король самоубийца спросил корин одна руки ловко перебрал пальцами колоду и щелчком отправил в сторону кокрена короля червей и кокрин увидел что стилизованный король замахнулся мечом который по замыслу художника несомненно должен был находиться за головой но понебрежности вышло так будто клинок воткнут в голову да уж нервно воскликнул кокрин кому нужно такое дженни столько что выиграла много тысяч долларов с парой да и королем что согласно принятым игрокам правилам составляла тройку королей кокрин увидев сданную в открытую даму сразу спасовал а вот лонг джон бич с идиотским упрямством торговался до конца имея на руках пару пятерок нужно чтобы все было по честному пробубнил старик джон я чуть не спасовала когда вы на третьей сдаче повысили ставку сказал ему дженнис опасалась что у вас сильный подбор кокрин понял что эта реплика была всего лишь любезной попыткой сделать вид будто она увидела стратегию за бессмысленной игрой старика Е естественноственно, тасовать карты бич не мог, и Кокрин сдал их после того, как Дженнис собрала и перетасовала карты. Умело держа колоду низко над столом, лицом вниз, так что ни одна карта не мелькнула сверху и выложила на стол три карты рубашкой вверх. Вам уже назначили дату ВСК, — спросила она Кокриа и тут же пояснила: это врачебно-судебная комиссия, результаты, которые дают больнице право держать вас тут дольше двух недель. дольше двух недель повторил корин черт возьми нет еще нет у него были восьмерка в темную и восьмерка открытая и он намеревался поднимать ставку пока не появится дама меня привезли прямо по пятьдесят один пятьдесят на семьдесят два часа наблюдения которые закончатся завтра под утро так что полагаю утром в четверг выпустят и ума не приложу зачем кому- то понадобилось вести меня сюда из нору олка у меня полно работы и а Армин Троуд даже не назначил мне никаких медикаментов. «Ставлю тысячу дымков», — объявил Лонг Джон Бич, показывая туза. Его маленькие черные глазки, которые, казалось, вовсе не имели глазниц, быстро моргали. «Джон, мы теперь играем на воображаемые доллары», — напомнила ему Дженнис. «Вы же съели все сигареты, помните?» И вновь обратилась к Кокрину. «Он хотя бы говорил с вами, доктор Армин Троуд?» «Несколько минут в своем кабинете», — ответил Кокрин. она стоит сказал он лон джон бичу а я повышаю на тысячу она стоит повторил старик продолжая моргать он захочет еще раз побеседовать с вами задумчиво проговорила план три и перед этим наверное даст вам какие-то лекарства не сопротивляйтесь расскажите ему все что знаете обо всех ваших проблемах чтобы он утратил к вам интерес он он может удержать здесь кого захочет и сколько захочет я здесь два с половиной года вмешался старик у меня был коллапс легкого но теперь я здоров так давно что оно готово свернуться снова Моозги у тебя свернулись, подумал Кокрин. Он уставился в окно, поежился, увидев как свет прожекторов, направленных на легкие столики в огороженном дворе, лишь подчеркивает полную темноту на раскинувшейся дальше автостоянки и подумал о вплавленной в стекло проволочной сетки, которая не позволит ему разбить окно и о множестве тяжелых стальных дверей с двойными замками, отделявшими его от настоящего мира, работы, баров, шосей и нормальных людей. телефон продолжал надрываться но Кокрин снова вспомнил о переговорном устройстве для будущего младенца которые они с ниной купили чтобы слышать не заплакал ли он вспомнил рассеянные слова лонг джон бича она стоит и ему расхотелось отвечать на звонок а у вас обратился он к пламтре уже была это в к да от грустной улыбки на ее щеках появились ямочки неделю назад как просто той переговорной комнате на эти слушания разрешают пригласить двух родственников или друзей с воли мамочка не захотела прийти зато пришла коди моя соседка по квартире коде никому спуску не даст о о одна руки не принял повышенную ставку кокрена но кокрин совершенно не желал вести с ним какие нибудь разговоры и что же сделала коде плам три вздохнула даже и не знаю похоже что она побила адвоката пациентки у него вроде бы губа была разбита наверное доктор армен троут ее разозлил но в итоге я теперь прохожу по разряду пятьдесят3 пятьдесят3 с подозрением на пятьдесят3 пятьдесят8 больницы поручили временное опекунство надо мной и теперь она может продержать меня здесь год или она кивнула в сторону лонг джон бича еще дольше так что и моя работа официантки и моя машина все это ушло в историю это дженнис мне очень жаль отозвался крин как только выйду посмотрю не удастся ли мне что-нибудь сделать он почувствовал что краснеет слова казались ему неловкими но в этот момент он действительно захотел вытащить ее из больницы от этого зловещего доктора перегнувшись через стол он взял ее за руки ленусь я вытащу вас отсюда пламтре пожала плечами и сморгнула на вернувшиеся слезы но посмотрела в глаза кокрену с твердой улыбкой куда не взглянет ока небо продекламировала она всюду для мудреца счастливый порт и пристань Кокрин вдруг почувствовал, как по его рукам побежали мурашки, как будто туда вернулась утраченное было кровообращение и он сплел свои пальцы с ее. Это были строки из Ричарда второго из монолога, который его жена Нина часто цитировала, будучи не в настроении и он отлично их помнил. Они следовали сразу за эпизодом, когда король изгнал герцогов и Кокрин вспомнив за что Плам три попала сюда, Она уверяла, будто убила короля. Продолжил монолог. «Вообрази, что птицы музыканты!» Неуверенно проговорил он, «что дерн травой усыпанное зало, цветы красавицы, твои шаги торжественный или веселый танец». И тут лонг Д джон Бич открыл рот и в его резком клокочущем выдохе послышалась плещущая какофония схожая с шумом дальнего бунта а потом женским голосом как бы язвительно издеваясь он закончил монолог того из нас тоска грызёт слабей кто ею не брежет смеясь над ней а потом корин вдруг очутился на линоле умном полу в каких-то футах от стола. Дрожав всем телом а отброшенное кресло валялось у стены в нескольких футах за его спиной. Жнский голос оказался голосом покойной нины. И когда Кокрин резко обернулся, обнаружилось, что рядом с ним сидит массивная фигура с лицом с закрытым деревянной маской, и зрачки золотых глаз, смотревших на него сквозь прорезанные глазницы были горизонтальными как у козы. орин мгновенно извернулся подхлестнутый приступом своего иррационального рефлекторного страха и со всей силы всадил правый кулак точно в середину маски. но по полу вывалившись из перевернутого кресла покатился Лонг Джон Бич кровьь хлестала из его расплющенного носа и растекалась лужицами по глянцевому линолиуму. Пламтре соскочила своего места, обогнула стол и опустилась на колени возле старика, но вовсе не для того чтобы помочь ему она вскинула сжатый кулак выше уха и яростно стукнула по лужице крови на полу в миг удара что-то хрустнуло и при этом звуки скальп кокрренно словно натянулся от всплеска сочувствия. иисусе раздался хриплый крик со стороны сестренского поста санитар зеленый вашу мать кот силовая остановка пламптре успела лишь встретиться взглядом с кокренном и улыбнуться когда дверь распахнулась в ней появился и ввалился в комнату поднятый вертикальный матрас который несли двое охранников этим матрасом они сбили пламтре с ног так что она упала навзничь накрыли ее и навалились сверху чтобы не дать ей подняться это выдохнул кокрин это не она, это я его ударил армен троут вбежавший в комнату злобно посмотрел на кокрена на нее посмотрите рявкнул он окровавленный кулак плам три на мгновение высунулся из-под матраса, но один из охранников тут же перехватил руку за запястье и прижал к полу и какой же рукой его ударили вы ядовито осведомился армен троут Кокрин поднял правую руку, и у него похолодело в животе. Он увидел, но почему-то совсем не удивился этому, что кожа на костяшках пальцев совершенно целая, и даже на пятне депигментации в форме листа плюща нет ни ссадинки. «Ей никаких лекарств», — резко бросил Армин Троуд дежурной медсестре, вбежавшей в комнату со шприцом наготове. «Только не сегодня. Ей...» через пару часов назначен укол а тропина и не спорьте со мной поместите ее в тихую комнату на вязки с пятиминутным контролем один из охранников изумленно возрился на него снизу вверх вы не дадите ейю успокоительного спросил он покачиваясь на матрасе под которым извивалось тело пламтре это я ударил старика крикнул кокрин я а не она вы заработали себе медикаментозную программу будто непринужденным тоном но очень быстро сказал ему армин троут этим мальчишеским рыцарством нет вновь обратился он к охраннику просто выведите ее отсюда ужас буркнул тот себе под нос тенэн держи другую руку а я выверну разбитую смотри чтобы не укусила предупредил его напарник запуская руки под матрас я ее еще и за волосы держу, но она похоже готова оторвать их вместе со скальпом Охранники вздернули плам три на ноги, она скалила зубы и яростно щурилась, но конвоир умело завернул ей поврежденную руку, и стоило ему нажать чуть сильнее, как ее колени подогнулись и губы болезненно искривились. Охранники медленно вытащили ее из помещения. Дежурная медсестра усадила Лонг Джона Бича в кресло, где он и застыл, уронив между коленями лицо, с которого быстро капала кровь, пока она говорила по стоявшему рядом телефону. «Вы помните дорогу в свою комнату?» спросил Армин Троуд Кокрина. «Отлично!» — сказал он, когда тот кивнул. «Идите к себе и ложитесь спать. Ваш сосед, по всей видимости, задержится». Кокрин замялся, Не глядя врачу в глаза, его первым порывом было сказать Армин Троуту, что у него только что случился повтор галлюцинации, из-за которой он попал сначала в полицию, а потом сюда, но теперь он порадовался тому, что Армин Троут не дал ему говорить, потому что сейчас любая неуверенность, которую он может проявить, будет рассматриваться как реакция на скандал. Однако только из самоуважения он позволил себе не сразу покорно направиться в коридор, а все же сказать – ляянусь прахом моей жены и не родившегося ребенка что ударил его я я вылечу вас сит напряженным голосом сказал ему в спину психиатр обещаю дверь в тихую комнату была открыта Кокрин выждал, чтобы зевающий санитар заглянул туда и удалился по коридору. Лишь после этого он вышел из своей комнаты и на цыпочках прокрался к открытой двери. Санитар вернется проверить Пламп-3 лишь через пять минут. Она лежала ничком поверх матраса в пустой комнате и повернула голову, когда он появился в двери. «А-а-а, мистер Кокрин», — устало проговорила она, — «муж умершей жены». «Ха-ха, обалдеть, ха! Вы же ударили его, да?» «Да», — подтвердил Кокрин, — «я пришел поблагодарить вас за то, что вы взяли вину на себя, но, но я не могу допустить, чтобы это продолжалось. Я сразу же попытался объяснить Армин Троуту, что произошло на самом деле, но завтра я заставлю его согласиться, пусть даже из-за этого мне назначат...» «Как же она это назвала? Северный полюс? СПЭ?» боже мой дженнис ваша несчастная рука зря вы это сделали нет не думайте что я не благодарен вам напротив очень благодарен я ничего не понимаю подумал он но как же они могли оставить ее связанную вот так на полу но я помню свои недавние слова даже если меня продержат здесь две недели я так или иначе вытащу вас отсюда обещаю я стукнула по полу так ведь ради вас черт возьми хорошо бы чтобы вы действительно вытащили меня надеюсь что у вас есть ниточки за которые можно потянуть и вы не какой нибудь посудомойщик и не забудьте завтра рассказать им что на самом деле произошло ладно у меня и без того достаточно неприятностей во имя отца и сына и святого духа через пару часов они собираются сделать мне какой то укол христос ведает зачем ее рот все сильнее кривился и коокрин подумал что она наверное сейчас расплачется это как раз в духе дуры д дженис в тюрце в какого нибудь кризанутого тюленя в дурдоме она приоткрыла рот облизала нижнюю губу и тщетно попыталась согнуть привязанные руки хотите сделать что нибудь полезное да почешите мне подбородок он чешется так что я с ума сойду о крин вошел в комнату опустился на колени перед ее головой и свет на мгновение померк протянув дрожащую левую руку он нежно прикоснулся ногтями к той стороне ее подбородка до которой она безуспешно пыталась дотянуться языком она изумила его тем что скинула насколько смогла голову и поцеловала его ладонь я слышала о смерти вашей жены прошептала она мне очень жаль долго вы были женаты почти «Пять лет», — ответил Кокрин. Он перестал почесывать ее кожу, но так и не оторвал пальцев от ее щеки. «Как вы с ней познакомились?» «Она упала с лесенки, и я поймал ее». Он почти безотчетно убрал руку. «Я заведую винным погребом в винодельне Пейс». в Сан-Матео, возле Дейли-Сити, а она приехала из Франции и осматривала все винодельни в районе залива Сан-Франциско. Ее родня занимается виноделием в Нижнем Медоке, их фамилия Леон, и они известны там со средних веков. Она смотрела бочки с зинтфанделем, точнее говоря, она как раз собиралась продегустировать молодое вино из статтэвин это что-то вроде черпака и как раз в этот момент случился толчок большого землетрясения восемьдесят девятого года в пять часов четыре минуты дня и она упала с лесенки и вы поймали ее тихо закончила пламтре я помню это землетрясение бедняга сит он выдохнул Кокрин, в конце концов сумевший заставить себя перейти к истинной цели своего полночного визита. «Этот однорукий старик, он мне показалось, что он, когда цитировал Шекспира, заговорил голосом моей жены, голосом моей умершей жены, а потом сделался точь-в-точь -точь таким, как тот человек, который преследовал меня в Париже». потому-то я и ударил его это было всего лишь рефлекторное движение потрясение но это был ее голос именно ее если только я не свихнулся куда сильнее чем думаю не сомневаюсь что это была она он может усваивать мертвые души как пылесос а ведь вы сидели рядом с ним она взглянула на распахнутую дверь и снова перевела взгляд на коккрына вы пожалуй идите у меня тут не предусмотрен прием гостей Он сумел кивнуть и выпрямиться, хотя ощущал себя растерянным куда сильнее чем в тот момент когда вошел, а когда он повернулся к двери план три тихо сказала ему в спину: « Я люблю вас сит Он застыл почти с ужасом осознав, что хочет сказать ей то же самое. это было просто невозможно. он познакомился с этой женщиной всего несколько часов назад и она похоже была по-настоящему сумасшедшей, хотя это пожалуй было единственным что их как-то связывало. а ведь нина умерла всего десять дней назад и ее призрак мог он выкинул из головы эту мысль по крайней мере пока что друзья называют меня костылем сказал он не оборачиваясь, а потом как не хотелось сказать что то еще он ограничился тем что пробормотал я такой же сумасшедший как и вы и поспешно вышел из комнаты